Глава 45. Фрэнк мог думать только об одном — убраться куда подальше, затеряться в тумане. Он бежал вслепую, выставив перед собой руки, и ощутил сотрясение в спине. Сам, не заметив как, он перемахнул через бордюр и ступил на проезжую часть. За спиной послышались выстрелы и полицейский свисток. Он наполовину обернулся, но невозможно было разобрать, кто в кого стреляет. В поле зрения вплывали смутные силуэты, секунду спустя исчезавшие. Фрэнк достиг тротуара на противоположной стороне, едва не споткнулся о бордюр и сделал несколько шагов, наклонившись вперед. Наткнувшись на стену, он пошел вдоль нее, одной рукой касаясь камней, а другой — сырых кустов изгороди, чтобы не сойти обратно на дорогу. Полицейский свисток снова залился трелью, на этот раз в некотором отдалении. Фрэнк добрел до угла, свернул и шел до тех пор, пока приступ кашля не вынудил его остановиться. В воздухе висело зловоние. Он прислонился к живой изгороди, пытаясь перевести дух. Опять раздались крики, но они удалялись. На дом устроили налет, видимо, их выдал мальчуган-сосед. Остальные пропали. Возможно, убиты. Если не застрелены, то проглотили капсулы с цианидом. При этой мысли к горлу подкатил удушающий ком. Нужно идти, хоть всю ночь, если понадобится. Вот если бы он мог видеть. Когда рассветет, видимость должна улучшиться, но и полиции станет легче найти его. Слава богу, он не успел принять таблетки на ночь. Мозг не затуманен наркотиком, его не клонит в сон». «За ним поведут охоту по всему Лондону». Мелькнула мысль. «Есть путепроводы, переброшенные через железнодорожные линии. Надо лишь добраться до одного такого, спрыгнуть и положить всему конец». Эта идея его успокоила. Снова появилась цель. Он с самого начала знал, что у них ничего не получится. Глупо было даже воображать, будто такое возможно. Вспомнилось, как падал Джефф, обливаясь кровью и рыдания снова подкатили к горлу. Кроме него на улице никого не было. Фрэнк различал очень смутно маленькие желтые круги света от ближайших уличных фонарей. Их выдавали клубы и водовороты тумана. В такую погоду выходить никто не станет, да и раздававшиеся поблизости выстрелы побуждали людей оставаться дома. Фрэнк поежился. На нем были только кардиган полковника Брока, тонкая рубашка и брюки — а ночь выдалась очень холодная. Он вспомнил, как Дэвид и Наталья сбегали по лестнице полуодетыми. Теперь Фрэнк был рад, что они смогли побыть вместе перед концом. В отдалении послышался звук, он приближался. Пронзительный электрический звонок Черной Марии. Фрэнк проворно зашагал, держась в живой изгороди, и добрался до садовой калитки. Капли осевшего тумана усеивали ее, как густой холодный пот. Он открыл калитку, проскользнул в крошечный полисадник и пошел, пригнувшись вдоль внутренней стороны живой изгороди. От росы, покрывавшей траву, намокли брюки. Шуметь было нельзя. и за неплотно задернутых штор переднего окна в нескольких футах впереди него пробивался тонкий, как карандаш, лучик света — Фрэнк слышал гул приближающейся машины, которая ехала очень медленно. «Так они меня не найдут», — подумал Фрэнк. «Не с помощью этой штуки». Автомобиль проехал мимо. Он присел, трепеща, а спустя пару минут, с опаской пригибаясь, вышел из калитки. Ботинки и нижняя часть брюк промокли. Фрэнк задрожал, закашлялся, потом распрямился и медленно побрел дальше». Он достиг угла. Впереди, совсем недалеко, виднелись фонари-белиши. Два мигающих оранжевых шара, указывающие место пешеходного перехода. По какой-то причине их свет рассеивал туман лучше, чем уличные фонари. Было необычайно тихо. Точно Фрэнк очутился в сельской глубинке, а не в центре Лондона. Он осторожно пересек дорогу. Судя по широкой проезжей части, это была одна из главных магистралей. На другой ее стороне руки Фрэнка вошли в соприкосновение с высокой кирпичной стеной. Он поводил ладонями и нащупал подоконник. Похоже, перед ним находилось большое строение, магазин или офисное здание. Быть может, удастся пробраться внутрь и спрятаться? Фрэнк ощупью стал пробираться вдоль стены. Потом где-то на улице послышались приглушенные от тумана возгласы. «Пройди до конца дороги, до поста!» «Какого хрена, сержант? Они могут прятаться где угодно!» «Они?» Фрэнк был уверен, что не ослышался. Сердце застучало ему, с трудом удалось умерить дыхание. Кто-то еще остался в живых. Глядя вперед, он видел приближавшиеся к нему пятна света. Мощные фонари. Туман клочьями клубился в их лучах. Фрэнк пошел вдоль стены, удаляясь от огней, Нащупал угол, обогнул его и уткнулся в высокую чугунную калитку. Вглядываясь в мглу, он рассмотрел пролет каменных ступеней. Раздался новый возглас, уже ближе. «Да пошло оно! Здесь дороги домой не сыщешь, не говоря уж об этих выродках!» «Где-то рядом полицейский пост», — подумал Фрэнк. «Нужно найти место, чтобы спрятаться». Он открыл калитку, так, к счастью, не заскрипело, и поднялся по ступеням. Наверху обнаружилась массивная деревянная дверь. Фрэнк боялся, что дверь заперта, но она открылась от толчка. Он скользнул внутрь и прикрыл ее за собой. Оглядевшись, Фрэнк понял, что стоит в громадной готической церкви викторианских времен с высокими витражными окнами и сводчатой крышей. Здесь было пусто. Тусклый электрический свет падал на стены. Длинные ряды скамей выстроились перед обнесенным оградой алтарем, на котором в украшенном позолотой ларце горела красная свеча. Картины на стенах изображали крестный путь Христа. Тут было холодно, как снаружи, зябко и сыро, но хотя в воздухе чувствовался запах тумана, эта мерзкая субстанция, похоже, не просачивалась в пещерообразные внутренности здания. Фрэнк обернулся и посмотрел на входную дверь. На ней был большой железный засов. Он задвинул его очень медленно и осторожно. Потом снова огляделся. В стенах храма имелось еще несколько дверей. Если одна из них ведет на лестницу, а та на вершину колокольни, подумалось ему, можно забраться на нее и спрыгнуть. Данное Девиду обещание не посягать на свою жизнь теперь едва ли чего-нибудь стоило. Сердце бешено колотилось. За всю жизнь Фрэнк ходил только в одну церковь, часовню при школе, холодную, с белеными стенами и кафедрой проповедника, украшенной яростным резным орлом. Миссис Бейкер запрещала своим последователям посещать заведение, которое она величала ложными храмами древней религии. Фрэнк медленно пошел к ближайшей двери, стараясь как можно тише ступать по каменным плитам. Рядом с ней стояла гипсовая статуя Христа — Белое тело висело на кресте, на изможденном бородатом лице отражалась жестокая агония. По словам матери, миссис Бейкер всегда описывала Христа, сидящим в саду, с улыбкой, в белом одеянии, чтобы приветствовать тех, кто перешел в мир духов. Но это изваяние воспринималось совсем иначе. Оно говорило о боли и страдании. Он воровато приоткрыл дверь. Та вела в длинный коридор упиравшийся в двойную дверь, из-за которой доносились голоса. На секунду Фрэнк прирос к месту, испугавшись, что полицейские нашли его и готовы ворваться. Когда одна из створок открылась, он попятился, подавляя крик. Появился высокий молодой человек в поношенном переднике поверх черной рубашки с белым воротником священника. Копна каштановых волос возвышалась над круглым, усталым лицом добряка. Из комнаты донесся запах готовящейся пищи. Заметив Фрэнка, мужчина улыбнулся. «Привет», — произнес он радушно, с выговором образованного человека. «За куском хлеба пришли». Фрэнк воззрился на него, понятия не имея, что означает этот разговор. Он наполовину развернулся, готовый дать дёру, но священник ласково окликнул его. «Постойте, все в порядке. Кажется, вы давно не ели». Ободрительно кивнув, он сделал шаг назад и шире распахнул дверь. Фрэнк увидел комнату с дощатыми столами на козлах, за которыми сидели и хлебали суп бедно одетые мужчины и женщины. На одном из столов стояла исполинская супница. Возле нее суетились две женщины, передавая наполненные тарелки и хлеб. Фрэнк сообразил, что попал в благотворительную трапезную — Он знал, что их становится все больше из-за роста безработицы, но сам еще не видел ни одной. Есть не хотелось, но он страшно замерз, а от большого угольного очага распространялась волна тепла. Когда мужчина направился к нему, он не сдвинулся с места. — Здравствуйте. Я здешний священник. Зовите меня Терри. Фрэнк знал, что часть церковников поддерживает Бивербрука и Мосли, а часть против них — Он поколебался, но потом медленно пошел к теплой большой комнате. Внутри пахло немытыми телами и сырой ветхой одеждой. Большинство людей за столами были нищими, из тех, что сидят на углах улиц, с нечесанными волосами и бородами, драными пальто на завязках вместо пуговиц, с грязными, изможденными лицами. Несколько человек, однако, были одеты в покрытые пятнами лоснящиеся костюмы — Попытка сохранить остатки респектабельности. Были тут и женщины в лохмотьях. Одна из них держала младенца. — Как вас зовут, друг? — поинтересовался священник. — Дэвид, — ответил Фрэнк после небольшой паузы. Терри с любопытством посмотрел на него. — Никогда не приходилось бывать в подобных заведениях? — спросил он тихо. — Как вы о нас узнали? — Я и я не помню». «Ну, многие переживают сейчас не лучшие дни, и стыдиться тут нечего. Проходите, покушайте. Ночь не из тех, чтобы разгуливать по улице. Что за жуткий смог? Никогда прежде такого не видел. У вас нет пальто, вы наверняка окоченели». Священник снова посмотрел на него, уже внимательнее, и глаза его округлились. Фрэнк проследил за его взглядом и заметил на своем сером кардигане темное пятно засохшей крови. Он испуганно охнул, решив, что в него все-таки попали, потом догадался, должно быть, это кровь Джеффа. «Вы ранены?» — проговорил Терри тихо. «Пустяки. Я порезался». «Дайте мне взглянуть». «Это не моя кровь», — прошептал Фрэнк и сглотнул слюну. «Моего друга. Он убит» священник замялся, потом наклонился ближе. «Прошу вас, пойдемте со мной». Фрэнк посмотрел на его усталое лицо. Что-то в голосе и поведении священника побудило Фрэнка последовать за ним в боковую комнату. Это был маленький кабинет с остальным стеллажом для бумаг и столом с телефонным аппаратом на нем. Через спинку кресла был перекинут черный пиджак. На вбитых в стену колышках висели белые стихари. Священник закрыл за собой дверь. «Кое-кто из недавно пришедших говорил, что они слышали поблизости выстрелы и полицейские сирены», — сказал он. «Решили, что тут замешаны местные банды джазовых мальчиков. Это как-то связано с вами?» «Не бойтесь», — быстро добавил Терри. «Я вас не выдам». Фрэнк облокотился на стол. Он ничего не ответил, но не смог сдержать горестного вздоха. Терри посмотрел на него. «Сегодня явно что-то происходит. По всему городу идут облавы, несмотря на туман. Вы из сопротивления?» Фрэнк не ответил и священник продолжил. «Я могу помочь, но вы должны мне довериться. Я уже навлек на себя опасность, сказав, что готов помочь вам». Терри судорожно вздохнул, и Фрэнк понял, что он тоже напуган. «Все в лице священника» убеждало Фрэнка в его искренности – Но если Бен, Наталья и Дэвид не сумели его защитить, что может этот человек? Рассказать ему всё означало пойти на отчаянный риск». Священник шагнул к двери в стене и открыл ее. В комнату ворвались волна зловонного холодного воздуха и желтые языки тумана. Оставив дверь открытой, он отошел и встал у двери в трапезную. «Видите, — сказал он, — «Уходите, если хотите. Может, вам удастся прорваться в тумане, а может, нет. Я способен помочь, но вы должны рассказать, что случилось». «Я был с друзьями», — сказал Фрэнк. «Они из сопротивления. Мы пытались выбраться из страны. Нашли приют в одном доме в паре улиц отсюда. Начался рейд. Нескольких моих друзей убили. Я убежал, чтобы меня не поймали». «Сопротивление не хочет, чтобы я попал к немцам живым. Я важная фигура. Я не хотел этого, но так получилось. Пожалуйста, прошу вас, закройте дверь, кто-нибудь увидит». Да и холодно. Терри закрыл дверь, потом снял пиджак со спинки кресла. «Ну же, присядьте, вы явно измучены». Фрэнк сел. Священник накинул пиджак ему на плечи и бросил взгляд на покалеченную руку Фрэнка. «Кто это сделал? Немцы?» «Нет», — Фрэнк покачал головой. «Другие люди. Когда я был еще мальчишкой, я не из сопротивления. Я просто... человек, которому нужно выбраться из страны». «Почему?» — Фрэнк непреклонно мотнул головой. «Я не могу вам сказать. Люди из сопротивления знают. Дэвид, ваше настоящее имя?» «Нет». Фрэнк снова мотнул головой. «Так зовут одного из моих друзей». Он почувствовал, что в глазах щиплет от слез. «Можете назвать свое настоящее имя? Если да, я позвоню и попрошу о помощи. У меня есть номер». Терри кивнул в сторону стоявшего на столе телефона. Фрэнк колебался, но терять было уже нечего. «Манкастер!» «Фрэнк Манкастер!» Терри поднял трубку и набрал номер. Кто-то ответил, и священник заговорил с неожиданной резкостью. «Преподобный Хедли, церковь святого Луки. У меня здесь человек. Говорит, что за ним гонится полиция. Поблизости проходил рейд. Его зовут Фрэнк Манкастер. Повторяю, Манкастер. Среднего роста, худой, волосы каштановые, правая рука покалечена». Некоторое время он слушал, потом кивнул, и бросил отрывистое «да», после чего посмотрел на Фрэнка и тихо спросил. «Вам известно, скольким из ваших удалось уйти?» «Шона и Эйлин, тех, которые нас приютили, их...» У него задрожал голос. «Я видел их мертвыми. Джеффа, одного из моих друзей, тоже убили. Это его кровь на моем кардигане. Остальные трое...» «Я не знаю...» На улице один полицейский сказал другому, что они ищут их, поэтому надеюсь, что кто-то смог ускользнуть. Священник передал эти сведения человеку на другом конце провода. Спустя какое-то время он сказал «хорошо» и повесил трубку. Затем посмотрел на Фрэнка. «Вас заберут отсюда, но не сразу. Повсюду выставлены посты, весь район оцеплен». Фрэнк вскочил, охваченный паникой. «Они могут обыскивать улицы. Что, если полицейские придут сюда?» «Все в порядке», — сказал Терри. «Если придут, я с ними управлюсь. Они же не знают, что я связан с сопротивлением». Он грустно улыбнулся, отчего лицо его словно постарело на много лет. «Меня считают просто хозяином местной богадельни. Наш человек сообщил, что раньше вы были в психиатрической клинике, где пытались покончить с собой», — продолжил он более мягким тоном. И сделал бы это снова, если бы мог. Так они до меня не доберутся. Терри покачал головой. Это не то, чего хочет Бог. Разве? Тогда почему он создал мир таким, что иногда этот выход становится для нас единственным? Терри смежил веки. Вид у него был страшно усталый. Хотите помолиться со мной за ваших друзей? Нет. Голос Фрэнка дрожал от эмоций. Нет. Когда раздался громкий стук, оба вздрогнули. «Это у задней двери», — сказал священник, чей голос вдруг стал повелительным. «Я пойду посмотрю. Оставайтесь здесь. Если услышите, что я возвращаюсь не один, выбегайте наружу и ждите меня рядом с дверью. Не выходите на улицу, иначе вас поймают», — он посмотрел на Фрэнка. «Вы обещаете? Я ваш единственный шанс. Пожалуйста, сделайте, как я прошу». «Моя жена в трапезной», — добавил он. Тон его при этих словах сделался умоляющим. Фрэнк устало кивнул. Дэвид тогда в поле вот так же сказал, что на нем, Фрэнке, теперь лежит ответственность за жизни других людей. И все из-за того, что Эдгару тем далеким уже вечером в Бирмингеме захотелось показать, какой он умный. Священник вышел. Фрэнк встал и припал ухом к двери. В церкви слышались голоса, раздающиеся эхом по пределам, но слов разобрать он не мог. Затем раздались шаги нескольких человек, направлявшихся к трапезной. Фрэнк застыл у двери ризницы, готовый выскочить наружу. Но потом он понял, что к двери идет только один человек. Терри вернулся в комнату и сел на стул. Он испустил протяжный вздох, провел пальцами по внутренней стороне жесткого воротника и, Достал пачку сигарет и закурил. «Убрались», — сказал он. «Это вы заперли дверь церкви на засов, когда вошли?» «Да». «Слава Богу!» «Я убедил их, что сделал это пару часов назад, так что никто не мог попасть в храм с улицы, иначе они обыскали бы тут все. Понимаете, единственный другой путь — вот эта задняя дверь, через нее люди проходят в трапезную». Полицейские дали мне ваше описание и сказали, что ищут еще двух мужчин и женщину. Выходит, Дэвид, Бен и Наталья были на свободе. По крайней мере, пока. «Создается ощущение, что в первую очередь им нужны именно вы», сказал тери и с интересом посмотрел на Фрэнка. «Вы еврей? Эти облавы просто неописуемы». «Нет, нет, я не еврей». «Сигарету? Я не курю». К нам в трапезную приходили несколько евреев, пока их всех не выселили. Бедолаги, им даже запрещали трудиться по профессии». Священник вздохнул. «И все прочие, бездомные и безработные. Мой предшественник открыл эту трапезную в 30-х, после начала депрессии и массовых увольнений. С тех пор она не закрывалась. Действует уже 30 лет, если не считать войны 1939-1940 -го годов». «Когда у всех была работа. Полицейские меня знают и поверили на слово, что сюда не заглядывал никто, похожий на вас. Признаться, я ненавижу лгать, даже им», — добавил он. «Спасибо», — сказал Фрэнк. «Спасибо за то, что вы сделали». Священник улыбнулся. «Быть может, Господь оберегает нас, а?» — неловко заметил он. «А вот моего друга Джеффа он не уберег». — уныло отозвался Фрэнк. — Так же, как мистера и миссис Оши. Он устремил взгляд на Терри. — На самом деле, никого он не защищает. Неужели вы так и не поняли...